глава 12 Как только склад был обыскан сверху донизу и признан настолько безопасным, каким только может быть укрытие внутри вражеского города, сержант выставил посты, разрешив остальным штурмовикам немного поспать. Рейслин и так уже находился на грани обморока, обессиленный и безучастный ко всему. Даже ветераны, сохранившие больше сил, не могли спокойно слушать храп товарищей и проваливались в сон. Стража затаилась на втором этаже, осторожно выглядывая в окна и тихо переговариваясь. К концу дежурства они лишь вздрагивали, услышав посторонний шум, не в силах противостоять дремоте. К их счастью, оснований для тревоги не было. Вокруг шуршали мыши, а за весь день мимо прошли только четверо солдат, доторопливо да пробежало несколько горожан. Но сержант не снимал охраны, хотя было видно, что тактика мага сработала, воинов никто не искал. Город не подозревал, что враги проникли внутрь и уже готовятся нанести удар в спину. Дождь прекратился с рассветом. Яркое солнце обещало жаркий день. Рейслин спал так, словно никогда не собирался просыпаться. Его близнец зорко наблюдал за братом, остальные вовсю пользовались возможностью побездельничать, пока есть время, перед долгой и опасной ночью. Все, кроме крысы. Кровь Кендера, растворенная в человеческой... Обычно вела себя спокойно, но иногда она вспыхивала и пузырилась на любой поверхности, словно драконье дыхание. В такие моменты крыса сходил с ума, готовый на любые безумства. Скучающий кендер – страшная сила. Это вам подтвердит любой человек на ансалоне, а скучающий полукендер – ровно половина такой опасности. Крыса честно проспал почти 4 часа. Больше ему и не надо было. А потом потратил час, лично облазив склад сверху донизу в поисках чего-нибудь интересного. Судя по пыли и микени на полу, раньше здесь хранили зерно, а в углу чердака лежали старые мешки, попорченные местными грызунами. Ничего любопытного. Никакой годной для обмена вещи. Крыса попробовал разговорить Карамона, но был немедленно отогнан со строгим приказом держать рот на замке, иначе проснется рейст. Крыса пытался возразить, что даже гномское паровое визжащее устройство для мойки окон, виденное им как-то в юности, не сможет сейчас разбудить мага, но безрезультатно. Очень кстати, ему вспомнилась одна история, связанная с этим гномским изобретением. Дело в том, что оно так и не научилось мыть окна, зато исправно их било. Взбешенные владельцы домов хотели подать на странствующих механиков в суд, Но те заявили, что именно теперь из домов получился самый ясный и прозрачный вид, как и было записано в контракте. Объявив таким образом свою полную победу, гномы быстро покинули город. Через некоторое время по их следам прибыли другие гномы, из стекольно-зеркально-пряльного и разбивающим зеркала, приносящего семь лет неудачи комитета, в поисках горе-изобретателей. Но жители только смогли показать сторону границы. На самом интересном месте Карамон снова прогнал его. А ведь крыса как раз собирался рассказать, что когда гномы включили машину, а уши мэра внезапно начали кровоточить? Полукендер грустно поплелся прочь. Он попробовал пристать к еще одному телу, спящему в другом углу, но был отринут пожеланием убираться в бездну. Мастер-сенетший сержант Немис сутулились над картой, планируя вечернее нападение. Это было хоть что-то, и крыса молча встал рядом, заглядывая командиром через плечо. «Если верить карте, вот главная улица, ведущая к северным воротам», — говорил Сенедж, водя пальцем по карте. «А вот это здание вполне может укрыть нас, пока...» «А я говорю, что, согласно донесениям шпионов, это здание сгорело до два месяца назад», — спорила Немис. «Нам там ничего не светит. И если оно действительно сгорело, то где мы будем прятаться?» «А вот эти заросли деревьев...» «Согласно тому же донесению, они были недавно вырублены...» Я знаю, что ты ему не доверяешь, потому что он не предупредил нас о катапультах, но... Минутку, Немис. Сенитш почувствовал присутствие за спиной. Чем я могу помочь тебе, солдат? Я могу пойти, — доложил крыса, игнорируя сарказм. Могу глянуть насчет того дома и деревьев, есть они или нет. У меня ноги и руки зудят так, что сваду нет. Пожалуйста, командир, мне нужно сделать хоть что-то. Ты что, отморозил ноги? — нахмурился Сенитш. — Нет, мастер, не в этом дело, — покачала головой сержант Немис. — Он кендер. Ну или полукендер. Лицо мастера Сенеджа стало еще мрачней. — Я мог бы сбегать и вернуться за два удара хвоста Грифона, — умолял крыса. — Без вариантов, — произнес Сенедж. — Риск, что тебя поймают или опознают, слишком велик. — Но мастер... Сенедж яростно уставился на полукендера и вскочил на ноги. «Я немедленно прикажу связать тебя, если ты не заткнешься». «Знаешь, командир, это хорошая идея», — внезапно усмехнулась Нэмис. «Связать негодяя?» «Да нет, послать его в разведку. Все наши жизни зависят от того, есть укрытие у ворот или нет. Пока крыса доказывала нам только свою полезность». Сам крыса под пристальным взглядом командира старался выглядеть как можно более по-человечески, испарив кендерскую часть. «Согласен. Наконец произнес Сенедж. Информация необходима. Пусть идет. Но помни, — обратил Сонг по Лукендеру, — ты будешь совсем один. Если тебя поймают, не рассчитывай на спасение». «Я все понимаю», — кивнул крыса. «Меня никто не заметит. Я умею сливаться с толпой так, что никто не обращает на меня внимания, а если и обращает, то через минуту уже забывает». Мастер Сенедж махнул рукой. «Тогда давай мигом». «Чего ты ждешь?» «Да, мастер, уже ушел». Крыса кивнул и быстро прокрался в тот угол, где спал Рейслин, истерег сон брата Карамон. «Карамон», — прошептал кендер — «мне нужен на время тот мешок». «Но там же наша еда», — запротестовал Карамон, а потом он его добавил. Вернее, то, что от нее осталось. «Да знаю, я все верну, обещаю тебе, принесу даже больше». «Но у тебя есть свой». Продолжал сопротивляться Карамон. «Посох!» — забормотал во сне Рейстлин. «Он мой!» «Нет!» — внезапно закричал маг и принялся метаться по соломе. «Тихо, Рейст, тихо!» — зашептал Карамон. «Все в порядке, все нормально». Он покосился на сержанта Немис, который в негодовании их рассматривала. «Твой посох здесь, вот он рядом». Силач вложил древко в сонную руку брата. Рейстлин мертвой хваткой сжал посох и немедленно успокоился, снова ровно задышав. «Если он еще раз так завопит, сержант будет в ярости», — заметил крыса. «Знаю, поэтому я и рядом», — ответил Карамон. «Со мной он ведет себя тише. Не знаю, что случилось. Обычно с ним такого не бывает». «Наверное, думает, что его посох снова хотят украсть», — пожал плечами крыса. Сейчас Рейстлин его совершенно не интересовал. — Давай, Карамон, гони свой мешок. Крыса повесил свой мешок на одно плечо, а мешок силача на другое. — Мне бы, конечно, надо побольше, но, боюсь, никто не даст. Плохо, что я коротко постригся. А как вот так смотрится? Крыса взъерошил свою короткую шевелюру и, милый и обезоруживающий, улыбнулся. — Надо же! — воскликнул удивленный Карамон. — Ты выглядишь точности как Кендер. — Не обижайся, — добавил он, зная, как чувствителен его друг к этому вопросу. — Все в порядке, — заулыбался крыса. — Это именно то, что я хотел услышать. — Ну, увидимся. — А ты куда? — удивился Карамон. — В разведку, — гордо ответил крыса. В окруженном стенами городе каждый знает в лицо всех соседей, и любой приезжий быстро выделяется в толпе, как бы обыденно он не выглядел. Теперь в глухой осаде жителями безнадежности овладела глухая подозрительность. Люди расхаживали по улицам вооруженные до зубов, и любой подозрительный немедленно задерживался и допрашивался. Кроме кендеров. Проблема тут в том, что кендер никогда не выглядит похожим сам на себя дважды. Он или поменялся одеждой с другом, или украл ее у врага, а может просто стянул понравившуюся тряпку с забора. Сегодня у него цветы в волосах, а завтра он весь вымазан кленовым сиропом. У него могут быть сапоги, могут быть ваши сапоги, а также он может просто носиться босиком. Поэтому даже сейчас, когда люди были озлоблены и напуганы, никто не мог поручиться, видел ли он одного кендера или их было несколько. Никто в безнадежности не обращал внимания на крысу, разве только проверяли сохранность кошелька, когда он проходил мимо. Крыса с наслаждением шел по главной улице по направлению к стенам города, с восхищением оглядываясь по сторонам. Его удивляли огромные здания, теснящиеся кругом, и искрящиеся стекла витражей, вставленных в потемневшее дерево. Однако большинство домов уже давно требовали ремонта. Кое-где осыпалась штукатурка, и шелушилась краска, в крыше взияли дыры.